Горить звезда, ей миллиарды лет Ты не сказала да, а я услышал не Может мне так кажется Не о чем беспокоиться Вот в душе и зной Надо решать, а как Что-то не так со мной Или с тобой не так Может мне это кажется Не о чем беспокоиться В небе звезда окажется Нашей с тобой Дякую! Yeah. Yeah.